Глава двадцать шестая. Арсений. Ну я и идиот, не смог придумать ничего лучше, чем сослаться на вымышленную рабочую встречу, которая естественно нет их помине. И теперь стою на лестничной клетке, не знаю, куда пойти. Вместо того, чтобы принять душ и упасть на диван, я должен всю ночь где-то скитаться. И все для чего? Чтобы няня Максика не пошла танцевать бачату со своим парнем? Я что, совсем рихнулся? Что за хрень со мной творится? Чувствую, что слетел с катушек, но я не могу себе этого позволить. Я вызываю лифт, спускаюсь, выхожу из подъезда и вижу его. Наглого щенка, к которому рыжая обезьяна собиралась прижиматься в своем порнографическом прикиде. Я гуглил, что такое бачата, видела эти танцы. Да что там? Я представлял, как моя няня извивается и крутит бедрами. Но в моих тайных фантазиях она делала это со мной, а не с этим мелким индюшонком. Танцевать я не умею вообще. Я деревянный буратино, сделанный из дерева самых твердых пород. Да и что это за занятие для мужчины? Танцы? Я всю жизнь занимался единоборствами. Только озабоченные щенки ходят на танцы, естественно, с единственной целью полапать девчонок и утащить к себе домой для продолжения. И этот молокосос поймал на крючок мою Викторию, а сейчас он стоит у машины, пишет что-то в телефоне и не замечает меня. А я, в амнией кипит огненная лава, я не могу просто пройти мимо. Иду к нему, стараясь глубоко дышать. Надо успокоиться. Я не собираюсь бить ему морду, я никакой не будь агрессивный псих. Я хочу просто поговорить. И говорю: "Эй!" Он резко вскидывает голову вверх, замечает меня. Мгновенно группируется и напрягается. Я вижу, как сжимаются его кулаки, но я успел заметить кое-что еще. Испуг, на мгновение мелькнувший в его глазах. Я не знаю, что у меня с лицом, но если на нем отражаются мои реальные желания, то его страх понятен. В данную секунду я очень хочу размазать его об асфальт одним точным ударом, а потом добавить еще. Но я не буду этого делать. У меня все под контролем. Я управляю своим гневом. А он просто мальчишка, который строит из себя брутального самца, но таким не является, я это знаю, и он знает, что я вижу его насквозь. Иногда победить противника можно еще до начала боя, задавив его силой духа и непрошибаемой уверенностью в собственном превосходстве. Виктория сегодня занята, говорю я. Я уже знаю. И завтра будет занята, продолжаю я. Но и послезавтра тоже. И вообще всегда. Так иди, крути жопкой свою бачату с кем-нибудь другим. Да ты! Он выдвигает нижнюю челюсть, набычивается, раздувает плечи, выпячивает грудь и угрожающе надвигается на меня. А я быстро беру его за запястье, резко дергаю и технично провожу болевой, выкручивая руку назад. Сука, бля, это он! Вали отсюда, рявкаю я и отпускаю его. Он потирает руку, но все еще пытается бычить. При этом сам понимает, что проиграл. Я объективно сильнее и задавлю его одной левой. Я мужик, а он подсан. Победа за мной. Виктория моя. Я не собирался этого говорить, само вырвалось. Я и сам этим ошарашен. Просто иду к своей машине, даже не оглядываясь. Знаю, опасности со стороны щенка нет. Он сдулся. Он все понял. А я сам? Я вообще понимаю, что происходит, что я творю, что мной движет. Звериная похоть, необоснованная ревность, тестостерон пополам садреналином. Обычно у меня все под контролем, все сферы жизни, включая желания и эмоции. Я давно не юнец, у которого сносит крышу от сперматоксикоза и который готов на все, чтобы залезть к девчонке под юбку. Я сказал щенку, что Вика моя, но это не так, это совсем не так. Я завожу машину, трогаюсь, еще не понимая, куда собираюсь поехать, куда-нибудь подальше, туда, где ко мне вернется ясность рассудка и трезвость мыслей. В эту секунду я очень четко осознаю всю нереальность своих желаний. Я и лисичка. Слишком хорошо, слишком сложно. Мое прошлое, оно не только мое. В это замешан Максик, и поэтому все осложняется в тысячи раз. Я никогда не сделаю ничего, что может навредить ему, даже если это что-то такое, чего мне хочется больше всего на свете. Я останавливаюсь на светофоре и замечаю, что на телефоне мигает непринятое сообщение. Лисичка, хочешь еще раз сказать мне, что я мудак? Да я и сам это знаю. А нет, не Лисичка, Линда. Приедешь сегодня? Я жду. Точно, мы же договаривались на этот день. Это было как будто целую жизнь назад, но договоренность все еще в силе.